Небеса как будто разломились над головой. Пастух! заревел великий скотагон. Подъем, проснись, нас обокрали. Парень вздрогнул, подскочил и пошатнулся, едва не упал на угли прогоревшего костра. А, че? пробормотал. Где? Кто обограл? А я откуда знаю? Только ты сам посуди. Вчера было семнадцатое, а нынче восемнадцатая. «Денек-то у нас опять украли!» «А какой хороший был денек!» Лалай похохатывал, глядя на восток, уже подрумянивший горы. «На ничего, студент, и нонешний денек обещает быть ничуть не хуже!» Милован поежился. «Кажется, они уже давненько в перегоне, а парень все никак не привыкнет к дурацким этим шуткам гуртоправа. Хотя Лалай, он молодец». И сам не унывает, и другим не дает. Зевая пастух побрел к реке, оставляя в траве темный след и сверкая обувками, повлажневшими тросы. Помятый, всклокоченный, хмурый, с красными глазами от недосыпа. Он, как пьяный, постоял возле берега, не понимая, что он тут забыл. Туман сметаной сгустился, хоть ложкой зачерпни на хлеб, намашь. Брррр! Пастух передернул плечами. Прохладно было, хотя и лето. Близкие горы дышали снегами и льдами. Возле воды серебристой ниткой иней искусно оторочил травы, гнилое дерево, поваленное бурей. На цветах горели россыпи роскошной крупной росы, будто семицветный камень тут разбили, раскрошили на заре. Собираясь умыться, парень постоял возле реки, не находя в себе должной решимости. И вдруг, рассердившись на свою мягкотелость, опустился на четвереньки и отчаянно сунул космоту голову в реку. Помотал, поболтал, словно капустный качан, потряс ушами листьями, пофыркал, шумно отдуваясь. И все равно не проснулся, а так только прочухался маленько. Полотенцем, похожим на солдатскую портянку, вытер голову и мрачно покосился на лохматых рогатых чертей. Как их звать-то? Яки? Или як их тут кличут? Мятым подолом рубахи, отирая лицо, он вернулся к костру, где Кирсанов уже вовсю кашу наворачивал. «Подкрепляйся!» – поторопил он. «Не хочу». Ну и зря, пожалеешь потом. А где интеллигент? Лавровый гусь, а ты посмотри, что он там вытворяет. Где? А что он? О, придумал. Пастух с был равнодушен к тому, что Лаврентий ходил по росе босиком. По росе ерунда. Вот бы ты по углям, по костру. Могу и по костру, да только жалко. — ответил очкарик. — Мы едва-едва раскочегарили костер. Все отсырело. Роса, как дождь прошел. — Гляди, простынешь. Йок, — предупредил Кирсанов. — Тут бюллетень не выдадут. Запомни. — Не волнуйся, не первый раз. — Ты и в Москве так ходишь? — Молодца. А я грешным делом подумал, что ты Лавруха, маменькин сынок, — «И последние станут первыми», — многозначительно произнес Лаврушинский. Так в Библии сказано. «Много там чего наговорили. Да толку мало. Давайте жрите, как Наполеон. Пять минут — и готово. А то уже гурт поднимается в горы». Позавтракав на скорую руку, с катагоны свернули свой табор. Железная тренога звякнула, в телегу полетела. Следом пустое ведро, котелок. Заливая угли костра, чтобы, не дай бог, пожара не случилось, Лаврушинский сказал, а насчет хождения по углям, так это просто фокус. Хотя температура раскаленных углей 540 градусов по Цельсию. Но дело в том, что теплопроводимость угля невелика. И поэтому, если сделать трех- или пятиметровый ковер из углей, Каждый из нас может спокойно йога изобразить. Кирсанов поторопил. Ты иди, изображай ковбоя, умник. А вечером я тебе припомню эту сказку насчет углей. Разуешься и потанцуешь. Понял, громотей? Отвечать надо за свой базар. Плохо понимая, о чем они там спорят, Милован, обреченно вздыхая, поплелся по сырой траве, Снял волосяные путы с жеребца, в седло залез, покряхтывая. Седалище болело с непривычки. И опять они погнали свой клятый гурт по извилинам чуйского тракта. Гнали до полудня. Потом давали короткий роздых и себе, и лошадям, и сарлыкам. И снова пыль поднималась на тракте или чуть в стороне, где проходила скотопрогонная тропа, Выбитая тысячами тысяч разнообразных копыт. И снова солнце мягко опадало в горы. Воздух сурьмился. И в лиловых вечерних сумерках Слышней становилась русалочья песня реки, То одной, то другой, Почти повсюду ластившейся к тракту. И снова короткая ночь. Сон, похожий на обморок. Ранний подъем. Седло, похоже на сковородку с горячими углями, всю задницу уже с непривычки спалило. И так день за днем. И всякий день на перегоне, как резиновый, растягиваться мог до бесконечности и проживался в большом напряжении. крошку хлеба порой некогда было выудить из сумки, притороченной к седлу.